Наконец г е н р и э т о сложила свою салфетку, оглядела стол, дабы убедиться, что весь штат ее преподавателей кончил есть, и поднялась. Преподаватели поднялись вслед за ней, и все студентки тоже встали, с редким рвением и единодушием. Они явно ждали этого момента. Против своей воли Люси обернулась и посмотрела на девушек, на ряды открытых, полных ожиданий лиц. неспособных подавить улыбку. Ее отнюдь не успокоило то, что у них был такой вид, как будто достаточно малейшего повода, и они разразятся приветственными криками. Когда Генриетта повернулась и пошла к двери, а преподаватели последовали за ней, Рак посмотрела на веселую толпу девушек и произнесла слова, которые ей было поручено произнести. Мисс Ходж желает видеть мисс Роуз, У себя в кабинете после Ленча. Глава 13. Лиц Люси видеть не могла, но почувствовала, как внезапно тишина стала пустой, пустой и мёртвой. Такова разница между летней тишиной, наполненной щебетом птиц, шелестом листьев, шорохом ветра в траве и застывшей тишиной арктической пустыни. А потом, как раз в тот момент, как преподаватели подошли к зверям, сквозь мертвую пустоту донесся первый слабый свистящий шепот. Они повторяли фамилию. Роуз, говорили они, Роуз. И Люси, выйдя на теплый воздух, на солнце, вздрогнула. Звук их голосов напомнил ей шуршание крошечных льдинок, которые злой ветер гнал по ровному снегу. Она даже вспомнила, где она видела такие льдинки и слышала этот шорох. Эту Пасху она провела в Спейсайде. Они опоздали на автобус в Грейнтаун, оказались далеко от дома, и им пришлось долго идти пешком под свинцовым небом и злым ветром сквозь ледяной мир. Вот и сейчас. Проходя через залитый солнцем двор, Люси почувствовала себя очень далеко от дома, и небо показалось ей таким же свинцовым, как в мартовскую бурю в горах Шотландии. На какой-то момент ей захотелось быть дома, в своей маленькой гостиной, с ее ничем не нарушенным мирком, которого не касаются человеческие проблемы и не з а д е в а ю т человеческие горести. Она подумала, не изобрести ли какой-нибудь предлог? который позволит ей уехать после того, как она получит завтрашнюю почту и появится возможность на что-нибудь сослаться. Однако она, как ребенок, хотела посмотреть в пятницу показательные выступления, и у нее появился личный интерес к тому, что поначалу являлось просто новым зрелищем. Она знала всех старших и многих младших, расспрашивала их о показе, делила с ними предвкушение праздника, отчасти смешанное со страхом, даже помогала шить им костюмы. Показ должен был быть вершиной, ликующей песней, точкой, к которой они шли все время обучения в колледже, и Люси не могла уехать, не увидев его, не приняв участие в нем. Преподаватели, направлявшиеся к фасаду дома, ушли вперед, а Арак, задержалась, чтобы приколоть какое-то объявление к доске. Она с откровенным облегчением вытерла пот со лба и сказала, «Слава Богу, все. Наверное, это худшее из того, что мне приходилось делать. Как только начинала думать об этом, даже есть не могла». Люси вспомнила, что действительно видела на тарелке мисс Рак недоеденным большой кусок пирога. «Такова жизнь, да?» Перед лицом Иннес захлопнули райские врата, а рак не смогла доесть пудинг. Из столовой еще никто не вышел. Аппетит у студенток был гораздо лучше, чем у преподавателей, и обычно они заканчивали есть на 10-15 минут позже, так что, когда Люси шла в свою комнату, коридоры были пусты. Она решила удрать из Лейса, пока толпа студенток не хлынула на природу. Она уйдет далеко, в зеленое, белое и желтое, что является сельской природой. Она будет вдыхать май, лежать на траве, ощущать, что мир вращается вокруг своей оси, и вспоминать, что это очень большой мир, что горести колледжа очень велики и горьки, но они скоро пройдут, и что по глобальной шкале ценностей это все значит очень мало. Люси сменила туфли на более подходящие для полевых тропинок, перешла в старый дом, спустилась по лестнице и вышла в переднюю дверь, желая избежать встречи со студентками, которые вот-вот начнут просачиваться из столовой. В старом доме было очень тихо, из чего Люси заключила, что сегодня никто не задержался в гостиной после ленча. Она обошла дом и направилась к полям за гимнастическим залом. а в мозгу ее смутно шевелились мысли о бидлингтоне и чайнике. Живая изгородь справа от нее была похожа на сплошную пену кремового цвета, а слева раскинулось золотое море лютиков. Вязы, колыхавшиеся в теплом воздухе, были прикованы якорями каждой к собственной пурпурной тени, а под ногами у Люси, Был узор из маргариток на низкой траве. Вокруг был очень славный мир, красивый, искренний, добрый мир. И день был совершенно неподходящим для того, чтобы, о, бедняжка Иннес, бедняжка Иннес, опрокинуть и раздавить человека. Люси решала проблему, перейти ли маленький мостик и повернуть вдоль реки в Бидлингтон, Или пойти вверх, направляясь в неизвестность, и в этот момент увидела Бо. Бо стояла на середине моста и смотрела на воду, но ее золотистые волосы и зеленое платье настолько вписывались в свет и тень под ивами, что Лиси даже не заметила, что тут кто-то есть. Когда она вошла в тень и солнце перестало слепить глаза, она увидела, что Бо взглядом следит за ней. Но девушка не поздоровалась. Это было так не похоже на Бо, что Люси стало страшно. «Хелло!» — сказала она и облокотилась на деревянные перила рядом с Бо. «Правда прекрасный день!» «Ты обязательно должна говорить как идиотка?» — спросила она себя. Ответа не последовало. Потом Бо произнесла. «Вы знали об этом назначении?» — Да, — ответила Люси, — я я слышала, как преподаватели говорили об этом. — Когда? — Вчера. — Значит, сегодня утром, когда вы разговаривали с нами, вы знали? — Да. — А что? — Было бы лучше, если бы кто-нибудь предупредил ее. — Кого? — и н н е с Не очень приятно получить кулаком по зубам в присутствии всех. Люси поняла, что Бо вне себя от гнева. До сих пор девушка всегда прекрасно владела собой, но сейчас она была так расстроена, что почти не могла говорить. «Но как я могла предупредить?» — задала Люси логичный вопрос, придя в смятение от того, что на нее хотели возложить личную ответственность за дело, в которое она не считала себя вправе вмешиваться. «Я не могла даже упомянуть об этом раньше, чем н и с с Ходж объявила о своем решении». Насколько я понимаю, она могла изменить его. Когда я рассталась с ней, еще оставалась вероятность, что она посмотрит на вещи. с Люси замолчала, поняв, куда это может ее завести. Но и Бо тоже поняла. Она резко повернула голову и посмотрела на мисс Пим. — О, вы спорили с ней? Значит, вы не одобрили ее выбор? — Конечно, нет. Люси поглядела на рассерженное юное лицо, находившееся так близко от ее собственного, и решила быть откровенной. Знаете, Бо, никто не одобрил. Преподаватели восприняли это так же, как вы. Мисс Ходж, мой старый друг, я обязана ей многим, я восхищалась ею, но что касается этого назначения, она приняла решение, не считаясь ни с кем. Услышав об этом, я пришла в отчаяние, «Я бы сделала что угодно, только бы отменить его, проснуться завтра утром и обнаружить, что все, дурной сон. Но предупреди...» т ь Она развела руками, выражая свою беспомощность. Бо снова уставилась на воду. «Такая умная женщина, как вы, должна была бы придумать что-нибудь», — пробормотала она. Слова «умная женщина» внезапно показали, насколько Бо еще молода и как она нуждается в защите. Это было очень непохоже на уверенную в себе светскую девушку Бо искать помощи у совершенно ординарной Пим или называть ее умной женщиной. Оказывается, Бо еще ребенок, рассерженный, задетый тем, как дурно поступили с ее подругой. В этот момент она нравилась Люси еще больше, чем всегда. «Хоть бы намек!» — продолжала бормотать Бо. обращаясь к реке, хоть бы предположение, что кто-то еще может оказаться на беговой дорожке. Что угодно, что могло бы предупредить ее, смягчило бы удар, предостерегло бы, чтобы она не была так открыта атаке со всех сторон. Можно наказывать, но нельзя устраивать побоище. Вы могли бы принести маленькую жертву ради этого. Разве не так? Люси с запозданием почувствовала, что, пожалуй, могла бы, и спросила, «Где она? Где Иннес?» «Не знаю. Она удрала из колледжа, прежде чем я успела поймать ее. Я знаю, что она побежала сюда, но куда она пошла потом, не знаю. Она воспринято это очень болезненно?» а вы ждете, что она будет вести себя в этом кошмарном безобразии храбро и благородно? — зло сказала Бо, но потом спохватилась. — Ой, извините, пожалуйста, простите меня, я знаю, вы тоже огорчены. Просто я не гожусь сейчас для разговоров. — Да, мне очень жаль, — сказала Люси. — С первого раза, как я ее увидела, я восхищалась Иннес. и я думала, что она добьется большего успеха в а р л и н г х е р с т и Добилась бы, — пробормотала Бо. А как приняла новость мисс Роуз? Наверное, была удивлена? Я не стала дожидаться ее, — отрезала Бо, а потом сказала, — я, пожалуй, пойду вверх по реке. Там есть небольшие заросли боярышника, который она очень любит. Может, она там? Вы обеспокоены? просила Люси, чувствуя, что если Бо намеревается искать подругу только для собственного успокоения, то Иннас наверняка предпочла бы сейчас побыть одной. Не думаю, что она решит покончить с собой, если вы это имеете в виду. Но, конечно, я волнуюсь за нее. Удар вроде этого был бы болезненным для любого, особенно сейчас, в конце семестра, когда все устали. Но Иннас Иннес всегда всему придавала очень большое значение. Бо помолчала и снова стала смотреть на воду. Когда мы были младшими, и мадам мучила нас своим сарказмом, мадам может быть просто ужасной. Мы выходили из класса с синяками, а у Иннес была по-настоящему содрана кожа, действительно до г о л о в о мяса. Она никогда не плакала, как другие, когда им не в моготу. Она просто... просто сгорала изнутри. Это очень плохо — сгорать внутри. Боза молчала, очевидно, решив, что и так наговорила достаточно. Она чуть было не проявила нескромность и пришла к выводу, что не следует обсуждать подругу с почти посторонним человеком, пусть даже доброжелательно настроенным. У нее нет смазки на перьях, у Иннос, — заключила она. Бо сошла с мостика и двинулась по тропинке под Ивами. Перед тем, как скрыться из виду, она остановилась и сказала, «Если я нагрубила, пожалуйста, простите меня, я не хотела». Люси продолжала смотреть на гладкую тихую воду, изо всех сил желая, чтобы можно было достать маленькую красную книжку, которую она так неосмотрительно кинула в ручей два дня назад. И, думая о девушке, у которой не было утиной спинки, не было защитного механизма против мирской непогоды, о девушке, которая не хныкала и не смеялась, которая вместо этого сгорала изнутри. Хорошо бы! Бонни нашла ее, пока не пройдет самый тяжелый момент, подумала Люси. и н н е с не бросилась к Бо за сочувствием. Она убежала сразу и как можно дальше от людей, и лучше оставить ее в одиночестве, которого она искала. А Бо, во всяком случае, полезно будет узнать, что в мире существуют и препятствия, и разочарования. До сих пор жизнь была слишком ласковой, к Бо. Жаль, что ей приходится учиться на примере Иннес. Люси перешла мостик, оказалась на игровой площадке и пошла по полю, пользуясь проходами в живой изгороде там, где они попадались. Она надеялась, что не встретится с Иннес, и на всякий случай решила, если это произойдет, не смотреть в ее сторону. Но Иннес не было, вообще никого не было. Все еще переваривали съеденный р о с т б и в Люси была наедине с цветущими кустами изгороди, пастбищем и синим небом. Потом она дошла до края склона, откуда открывался вид на широкую долину. Там она села на землю, прислонившись спиной к дубу. В траве жужжали насекомые, в небе проплывали большие белые облака, а тень от дерева медленно двигалась по кругу у ее ног. Способность Люси к ничего не деланию была почти бесконечной, и это приводило в отчаяние и ее наставников, и ее друзей. Только когда солнце коснулось верхнего края кустов изгороди, она поднялась и решила двигаться дальше. Результатом ее раздумий было одно. Она поняла, что не может сегодня сидеть со всеми за ужином. Она будет гулять, пока не натолкнется на какую-нибудь маленькую гостиницу, а потом в сумерках вернется в колледж, когда сигнал колокола спать уже разгонит всех по комнатам. Люси сделала большой полукруг по полям и примерно через полчаса увидела вдалеке шпиль, показавшийся ей знакомым. Это перенесло ее мысли от поиска в какой-нибудь гостинице на вопрос, открыт ли чайник по воскресеньям. А даже если закрыт, может быть, ей удастся уговорить мисс Невил дать ей заморить червячка? чем-нибудь хотя бы из консервной банки. Было уже половина восьмого, когда Люси добралась до окраин Бидлингтона. Она посмотрела на памятник мученикам, единственное уродливое сооружение в поселке, почти ощутив общность судьбы, но увидела открытую дверь чайника и успокоилась. «Милая мисс н е в и л Милая, большая, ловкая, деловая, приветливая мисс Невилл!» Люси вошла в уютную комнату, уже погрузившуюся в тень от расположенных напротив домов, и обнаружила, что она почти пуста. Какая-то семья занимала стол у окна на улицу, а в дальнем углу сидела молодая пара, которой, очевидно, принадлежал дорогой Кюкпе. стоявшей в конце сада. «Какая умница, мисс Невил!» — подумала Люси. После того, как схлынула июньская воскресная толпа посетителей, комната по-прежнему была идеально чистой, и в ней пахло цветами. Оглядываясь, Люси выбирала, за какой стол сесть, как вдруг чей-то голос окликнул ее. е не с с Пим!» Первым побуждением Люси было удрать. У нее не было никакого настроения болтать сейчас со студентками, но тут она увидела, что это н а д Тарт. н а д Тарт представляла собой женскую половину сидящего глупары. Мужской половиной был, несомненно, мой кузен Рик, который полагал, что она Люси Чудо, и который на языке колледжа именовался «этот жигала». Деттеро встала, подошла к Люси поздороваться. В том, что касалось формальностей, ее манеры были очаровательны, и повела ее к своему столу. «Как замечательно!» — воскликнула она. «Мы говорили о вас!» И Рик сказал, как бы ему хотелось познакомиться с вами. «А вот и вы! Это чудо! Это мой кузен Ричард Гиллеспи. Его при крещении назвали Рикардо». о н считает, что это слишком похоже на имя кинозвезды. «Или руководителя джаза», — добавил Гиллоспи, пожал Люси руку и усадил ее за стол. Примечание. Имя Гиллоспи, Дизи Гиллоспи, принадлежит одной из выдающихся джазовых музыкантов США. Его ненавязчивые манеры истого англичанина несколько нейтрализовали впечатление, которое производило его несомненное сходство с и з б и т ы м образом латиноамериканского киногероя. Люси поняла, откуда произошел жигало. Черные гладкие волосы, очень густые, длинные ресницы, трепещущие ноздри, тоненькая полоска темных усиков все соответствовало типажу. Но, как показалось Люси, на этом сходство кончалось. Внешность он унаследовал от какого-то латиноамериканского предка, но манеры, воспитание, характер... Тут он был типично английским продуктом, з а к р ы т о й средней ш к о л ы Он был значительно старше детеро, около тридцати, предположила Люси, и казался приятным, достойным доверия ч е л о в е к о м Выяснилось, что они уже сделали заказ, и Рик пошел на кухню добавить к нему еще одну порцию б и д л и н г т о н с к и х гренок с сыром. «Эти гренки с сыром совсем не те, которые подают в чайных в Лондоне», — пояснила Деттеро. «Здесь очень вкусный соус из сыра на очень мягких тостах с маслом, и все это приправлено необычными вещами, вроде мускатного ореха. «Думаю, это мускатный орех или и тому подобное, и у них божественный вкус». Люси, которая сейчас была не в том состоянии, чтобы придирчиво разбираться во вкусе пищи, сказала, что это звучит изумительно. «Значит, ваш кузен англичанин?» «Ну да, мы не двоюродные брат и сестра, как вы это называете», объяснила Деттеру, когда Рик вернулся. «Сестра...» моего отца, была замужем за отцом его матери. Проще говоря, пояснил Рик, наши дедушки и бабушка были братом и сестрой. Может быть, проще, но это не точно, заявила Деттеро, вложив в свои слова все презрение, которое латиноамериканцы испытывают к безразличию англосаксов в установлении степеней родства. — Вы живете в л а р б о р а спросила Люси Ричарден. «Нет, я работаю в Лондоне, в нашем главном отделении, но сейчас меня послали в Ларборо». Взгляд Люси, вопреки ее воле, обратился на Деттеру, изучавшую меню. «Здесь находится одна из фирм, с которой мы связаны, и я должен поработать у них пару недель», — мягко добавил Рик, и, посмотрев на Люси, улыбнулся одними глазами. «Я пришел к мисс Ходж». и представил бумаги, удостоверяющие мое происхождение, мою респектабельность, мою платежеспособность, мою презентабельность, мою приверженность религии. О, Рик, хватит, — перебила д е т е р у не моя вина, что мой отец бразилец, а мать француженка. А что такое шафрановый пончик? Тереза, самый замечательный с о т р а п е з н и к «Какого только можно представить!» — улыбнулся Рик. «Она ест, как изголодавшийся лев. Другие мои приятельницы, когда их приглашаешь в ресторан, весь вечер подсчитывают калории и воображают, что происходит с их талией». «Твои приятельницы», — с легким оттенком суровости в голосе заметила его кузина, «не провели целый год в колледже физического воспитания в Лейсе». где заставляют работать до седьмого пота, а кормят овощным блюдом. Люси, вспомнив, какие горы хлеба бывали проглочены студентками за каждой едой, подумала, что это, пожалуй, преувеличение. Когда я вернусь в Бразилию, я буду жить как леди и есть как цивилизованный человек, тогда и придет время подумать о калориях. Люси спросила, когда она собирается уезжать. Мой пароход отходит в последний день августа. Я смогу немного понаслаждаться английским летом. От последнего дня в колледже до отъезда. Мне нравится английское лето. Такое зеленое, нежное, доброе. Мне нравится в англичанах все, кроме их одежды, их зимы и их зубов. А где находится Арлинг Херст? Люси, которая забыла, как легко Деттеро перепрыгивает с одной темы на другую, была слишком удивлена, услышав это название, и не сразу отреагировала. Рик ответил за нее. «Это лучшая в Англии школа для девочек», — закончил он свой рассказ. «А что?» «Это то, чем в данный момент взбудоражен весь колледж. Одна из студенток поедет туда работать прямо из Лейса, послушать их. «Можно подумать, что она станет, по крайней мере, дамой». «Мне кажется, вполне законное основание для переполоха», — заметил Рик. «Мало кто получает такое теплое местечко сразу после колледжа». «Да? Значит, ты думаешь, это и правда честь?» «Очень большая, как мне кажется. Не правда ли, мисс Пим?» «Очень». «Ну ладно, я рада. Грустно думать, что она проведет...» целые годы в школе для девочек, но если это честь для нее, то я рада. — Вы о ком говорите? — спросила Люси. — Об Иннос, конечно. — Вы не были за ленчем сегодня? — удивилась Люси. — Нет. Рик приехал на машине, и мы отправились в голову сарацина, в Боминстер. — А в чем дело? Какое это имеет отношение к назначению в эту школу? — В а р г л и н г х е р с «Поедет не и н н с «Не Иннос? Но все говорили, что она!» «Все так говорили!» «Да, все этого ожидали, но повернулось иначе!» «Да что вы! Кто же тогда едет?» «Роуз!» Дептера уставилась на мисс Пим. «Нет, нет, нет, я отказываюсь верить! Это просто невозможно!» «Увы, это правда!» Вы хотите сказать, что, что кто-то, что они отдали предпочтение этой каналье, этой СПД, это СПД с французского, не переводится. Тереза предостерег ее Рик, улыбаясь так, как впервые видел свою кузину, такой взволнованный. — Если бы я не была леди, я бы плюнула, — сказала она под конец ясным голосом. Семья у окна оглянулась, удивлённые и слегка испуганно. Они решили, что пора уходить, и начали собирать вещи и подсчитывать деньги. «Посмотри, что ты наделала», — сказал Рик, — «перепугала подданных». В этот момент из кухни появились гренки. Их несла мисс Невил на блюде, которое она прижимала к своему большому животу, обтянутому ситцевым передником. Тут... Надтарт, которую появление блюда с яствами отнюдь не отвлекало от темы, вспомнила, что именно от мисс Невилл она впервые услышала новость о вакансии в а р л и н г х е р с т и и обсуждение разгорелось с новой силой. Рик заметил, что Люси неприятен этот разговор, и спас ее, заявив, что гренки стынут. Люси показалось, что ему самому гренки были безразличны, но он каким-то образом почувствовал, что она устала и что ей это дело не по вкусу. Она ощутила к молодому человеку теплые чувства и была благодарна ему почти до слез. В конце концов, заметил Рик, когда Надт Тарт обратила свое внимание на еду, я не знаком с мисс Иннес, но если она такая замечательная, как ты говоришь, Она наверняка получит хорошее место, пусть не в самом Арлингхерсте. С помощью этого аргумента Люси в течение всего длинного дня пыталась успокоить себя. Это звучало разумно, логично, уравновешенно, однако в качестве морального пластыря действовала не как Беладонна, а только как красная п л а н е л ь Люси понимала, почему Надт Тарт отвергла этот аргумент с презрением. «Как бы тебе понравилось, если бы тебе предпочли эту?» — спросила она с полным ртом Гренков. «Как бы тебе понравилось, если бы ты думал, что тебе собираются оказать честь, красиво продемонстрировать, что ты что-то значишь, а потом вдруг в присутствии всех ты получил бы пощечину?» Дали кулаком по зубам. Назвала это Бо. Ее реакция и реакция Деттеро были удивительно похожи, с той только разницей, что Деттеро сочла это оскорблением, а Бо — физической травмой. «А какое чудесное утро мы провели в этой самой комнате с отцом и матерью и н н е с продолжала Деттеро, переводя свои красивые глаза на столик, за которым они тогда сидели. Люси тоже думала об этом. Такие милые люди, Рик, мне бы хотелось, чтобы ты познакомился с ними. Мы все были очень милы. Я и мисс Пим, и отец, и мать, и нас. Как будто это был цивилизованный отдых и хороший кофе. Это было прелестно. А теперь общими усилиями Рик и Люси отвлекли ее от этой темы. И только когда они усаживались в машину Рика, чтобы ехать обратно в Лейс, она все вспомнила и снова начала причитать. Однако расстояние от Бидлингтона до Лейса машина преодолела так быстро, что прежде чем Деттера успела хорошенько завестись, они были уже у дверей колледжа. Люси попрощалась и собралась тактично удалиться, однако н а д Тарт последовала за ней. «Спокойной ночи, Рик!» — сказала она небрежно. «Ты приедешь в пятницу?» «Ничто не сможет остановить меня», — заверил Рик девушку. «В три часа, да?» «Нет, в половине третьего. Так написано на твоем пригласительном билете. На приглашении, которое я тебе послала. Для делового человека ты не очень точен. О, свои деловые бумаги я храню в папках. А где ты хранишь мое приглашение?» «На золотой цепочке между рубашкой и сердцем», — ответил Рик и ушел, оставшись победителем в этой пикировке. «Ваш кузен прелесть», — сказала Люси, когда они вместе подымались по ступеням. «Вы так думаете? Я очень рада. Я тоже так думаю. У него есть все достоинства англичанина, и все это немного приправлено чем-то совсем не английским». Я рада, что он приедет в пятницу посмотреть, как я танцую. Почему вы улыбаетесь? Люси, которая улыбалась такому типичному для д е т е р а взгляду на появление ее кузена в пятницу, поспешила сменить тему. А разве вы должны входить не в другую дверь? Да, конечно, но я не думаю, что кто-нибудь будет против. Через две недели я смогу свободно подниматься по этим ступеням. если захочу. Я, кстати, не захочу, так что я могу воспользоваться ими и сейчас. Я не очень хорошо отношусь к дверям, через которые ходят торговцы». Люси собиралась было нанести визит преподавателям, прежде чем отправиться к себе в комнату в торце крыла, но в холле было так тихо, атмосфера в доме настолько пустынна, что она раздумала и пошла по пути наименьшего сопротивления. Она увидит всех завтра утром. Надтарт решила напоследок отдать дань правилам колледжа, и поскольку тишина в коридоре явно означала, что колокол по комнатам уже, по крайней мере, несколько минут как прозвенел, они пожелали друг другу спокойной ночи, и Люси пошла к себе. Раздеваясь, она прислушивалась, не донесется ли какой-нибудь звук из соседней комнаты. Но там было абсолютно тихо, и свет оттуда не проникал, как отметила Люси, задергивая свои занавески. Неужели Иннас не вернулась? Люси посидела немного, размышляя, не нужно ли что-нибудь предпринять. Если Иннас не вернулась, хорошо бы, конечно, успокоить Бо. А если Иннас вернулась и молчит, может быть, можно каким-либо знаком, какой-нибудь маленькой услугой выразить свое сочувствие, не вторгаясь на чужую территорию? Люси выключила свет, раздвинула занавески и села у открытого окна, глядя на ярко освещенные квадраты по всему периметру маленького четырехугольника. Здесь считалось чудачеством задергивать занавески и наблюдая за тем, чем занимаются студентки. Одна причесывалась, другая что-то шила, третья перевязывала ногу, Святая простота прыгала на одной ноге в поисках ножниц, вместо того, чтобы, как опытная массажистка, воспользоваться индивидуальным пакетом. Четвертая надевала пижаму, пятая гонялась за мотыльком. Пока Люси сидела, два окна погасли. Завтра колокол разбудит опять в полшестого, а поскольку экзамены уже сданы, нет необходимости бодрствовать над тетрадями до последней минуты. Люси услышала шаги в коридоре и встала, решив, что идут к ней. Дверь и н н а тихо отворилась и закрылась. Свет не зажегся, но Люси услышала легкое шевеление. Кто-то готовился лечь спать. Потом шлепанье тапочек в коридоре, тихий стук. Ответа не было. — Это я, Бо, — произнес голос, и дверь комнаты Иннас открылась. Когда она снова закрылась, послышался шепот. Запах кофе и еле слышное позвякивание посуды. Очень разумно со стороны Бо подумать о еде. С какими бы демонами не боролась Инна с эти долгие часы от полудня до шести, она сейчас наверняка эмоционально опустошена и съест все, что перед ней поставят. Шепот продолжался, пока не прозвенел сигнал «гасить свет». Тогда дверь снова открылась, закрылась, и тишина в соседней комнате влилась в общую тишину, окутавшую Лейс. Люси упала в постель. Она настолько устала, что у нее едва хватило сил натянуть на себя одеяло. Она была зла на Генриету, жалела Иннес и в то же время немного завидовала, что у нее есть такой друг, как Бо. Она решила было не засыпать и постараться придумать какой-нибудь способ выразить бедняжке Иннес свое сочувствие и глубокое негодование по поводу случившегося, и тут же заснула. Глава 14. В понедельник последовала ответная реакция. Люси вернулась в общество, для которого тема «Арлинг Херста» уже была исчерпана, и преподаватели, и студентки в течение целого свободного дня успели насытиться разговорами об этой сенсации. и к вечеру говорить больше было не о чем. Все возможные точки зрения были уже многократно изложены «and now sim» п р и м е ч а н и е a n d now sim» до «тошноты» с латинского. Так что в понедельник, когда возобновилась обычная жизнь, это событие отодвинулось на задний план. Верная мисс Моррис по-прежнему приносила Люси ее завтрак в комнату, поэтому при первом появлении Иннес на публике она не присутствовала. Люси увидела всех студенток в сборе только во время ленча, когда привычка вести себя определенным образом сгладила самые грубые шероховатости, и колледж выглядел почти как обычно. У Иннес было спокойное лицо. Люси нашла, что присущая ей некоторая отрешенность с м е н и л о с ь выражением совершенной замкнутости. С какими бы чувствами ей не пришлось вести борьбу, сейчас они были опущены в трюм, и люки крепко задраены. Роуз более чем когда-либо была похожа на кошку тети Селии Филадельфию, и Люси очень хотелось выставить ее на улицу, чтобы она помяукала. Кроме того, ей очень хотелось узнать, как приняла Роуз неожиданное назначение. Люси даже решилась спросить об этом мисс Люкс, когда они спускались к ленчу. «Как выглядела Роуз, когда услышала новость?» «Как «эктоплазм», — ответила мисс Люкс. «Почему «эктоплазм»?» — спросила удивленная Люси. «Самое отвратительное, что я могу придумать». Так что любопытство Люси осталось неудовлетворенным. Мадам упрекнула ее, что она вчера покинула их. но никто не стал шутить по поводу возможной причины ее бегства. Тень показательных выступлений, до которых оставалось всего четыре дня, нависла над всеми. Арлинг Херст — это была вчерашняя сенсация, уже утратившая свежесть. Колледж снова принялся за работу. Монотонное течение жизни между понедельником и пятницей было нарушено только двумя событиями. Первым было то, что мисс Ходж предложила Инна с работу в Уичерлейском ортопедическом госпитале, а та отказалась. Тогда это место было предложено и с благодарностью принято О. Доннелл, у которой камень с души свалился. «Дорогая, как славно!» — воскликнула Дейкерс. «Теперь я могу продать тебе мой больничный халат, который мне никогда больше не понадобится». И действительно продала. И была так счастлива, что у н е ё в самом конце семестра в кошельке появились деньги, что немедленно стала торговать в разнос остатками своего имущества по всему крылу и остановилась только тогда, когда Стюарт язвительно спросила, входят ли булавки в список обмундирования. Вторым событием был приезд Эдварда Эйдриана, актера. Это неожиданное происшествие случилось в среду. Вторая половина дня среды была отведена для плавания, и все младшие, и те из старших, у кого в это время не было пациентов, плескались в бассейне. Люси, которая с помощью молитв, расчетов и дикой решимости с трудом могла переплыть бассейн, не принимала участия в этих упражнениях, несмотря на горячие призывы «освежиться». В течение получаса она наблюдала всеобщее веселье а потом пошла к дому выпить чаю она ш л а через холлк лестницы когда одна из апостолов ей показалось что это л ь ю к но она все еще не очень уверенно различала их выглянула из двери клиники и попросила о мисс спим пожалуйста вы не могли бы минутку посидеть на ногах альберта посидеть на ногах «Альберта», — повторила Люси, не совсем у в е р е н н о я что правильно расслышала. «Да, или подержать их, но легче посидеть. Дыра в ремне растянулась, а другого свободного нет». Она ввела совершенно потрясенную Люси в тишину клиники, где студентки, выглядевшие очень непривычно в белых халатах, занимались исправлением физических недостатков своих пациентов,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 — Прекрасно. Это мисс Пим, Альберт. Она заменит ремень на сей раз. — Хелло, мисс Пим, — сказал Альберт, косясь одним глазом. Льюк, если это была она, подхватила мальчика снизу за плечи и рывком подтянула его вперед, так что только ноги остались на столе. — Теперь, мисс Пим, прижмите руками его лодыжки к доске и держите. командовала Льюк, и Люси подчинилась, думая, как на месте будет эта юная решительность в Манчестере и как тяжел оказывается о о д д и н т и л е т н и й мальчик, когда стараешься придавить его лодыжки к столу. Люси перевела взгляд с того, что делала Льюк, на других студенток, казавшихся такими незнакомыми и чуждыми в их новом обличье. «Будет ли когда-нибудь конец числу граней этой странной жизни?» «Даже те, кого она, Люси, хорошо знала, например, Стюарт, здесь выглядели иначе. Их движения были более размеренными, а в тоне, которым они разговаривали с пациентами, звучали звонкие ноты особой искусственной заинтересованности. Не было улыбок, не было болтовни, просто спокойствие г о с п и т а л я Немного вперед, хорошо, сегодня это выглядит гораздо лучше, правда». А теперь попробуем еще раз. И на сегодня все. Пол ы халата Хесселд слегка распахнулись. Люси заметила блеск шелка и поняла, что девушка заранее переоделась для урока танцев, потому что перерыва между тем, как она кончит работу со своими пациентами и уроком в гимнастическом зале, не будет. Либо она уже пила чай, либо перехватит чашку «Энн Роуд». Примечание «en road» по пути с французского. Пока Люси размышляла о странностях этой жизни, шелковые платья для танцев под больничными халатами, под окнами проехала машина и остановилась у парадной двери. Очень элегантная и очень дорогая машина, очень длинная, очень блестящая, с шофером за рулем. Теперь так редко можно увидеть машину с шофером, если только в ней не инвалид, что Люси с интересом смотрела, кто выйдет оттуда. Может быть, мать-бо? Это была именно такая машина, в которой ездят с дворецким. Однако из машины вышел моложавый, Люси была видна только его спина, человек в костюме, какой можно встретить в районе между Сент-Джеймс-стрит и д ь ю к of ф й о р т с т е п с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 — послушно повторил Альберт, а потом, поймав взгляд мисс Спим, подмигнул ей. Люси серьезно подмигнула ему в ответ. В эту минуту, сжимая в руках банку с тальком, которую Фрэкин только что наполнила в задней комнате, в комнату ворвалась О'Доннелл и возбужденно свистящим шепотом проговорила. «Подумай только! Эдвард Эйдриан! В машине Эдвард Эйдриан! Ну и что?» — спросила Стюарт, забирая у нее банку. — Ты что-то слишком долго ходила за тальком. Закрыв за собой дверь клиники, Люси вышла в холл. О, д о н н а у сказала правду. В холле стоял Эдвард Эйдриан, и мисс Люкс тоже сказала правду, потому что Эдвард Эйдриан разглядывал себя в зеркале. На лестнице ей встретилась спускавшаяся вниз мисс Люкс, А потом, повернув на второй марш, Люси увидела, как встретились эти двое. «Хелло, Тедди!» — произнесла мисс Люкс без всякого энтузиазма. «Кэтрин!» — воскликнул Эйдриан радостно и пошел ей навстречу, как будто собираясь обнять ее. Однако ее холодно протянутая рука остановила его. «Что вы здесь делаете? Только не говорите, что у вас появилась племянница в Лейсе!» «Не грубите, к э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 или его самодовольство слишком велико, чтобы быть уязвленным ее отношением. Когда они все вместе вошли в пустую гостиную, мисс Спин вдруг вспомнила, как Стюарт назвала его утомленным, похожим на линяющего орла, и подумала, что это очень удачное определение. У Эйдриана были довольно красивые черты лица, но хотя ему не могло быть многим больше сорока, может быть, 43 или 44 оно казалось старообразным. Без грима, без парика лицо выглядело усталым и п о т р ё п а н н ы м а темные волосы уже начали редеть. Люси внезапно стала жаль его. У нее в памяти еще очень живо было впечатление от молодости, силы и красоты Рика, кузена Деттеру, и избалованный успехом известный актер показался ей немного жалким.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 Что-то в том, как Эйдриан постоянно ощущал присутствие Кэтрин Люкс, было загадкой для Люси. Как ей казалось, это не было игрой. Преуспевающая звезда, он мог, конечно, приехав к скромной учительнице женского колледжа, придать себе независимый вид и по актерскому обыкновению захотеть покрасоваться перед посторонним человеком. Конечно, для нее, Люси, он играл, Все его обаяние было пущено в ход, а обаяние было немалое. Но все это чисто рефлекторно. По-настоящему весь его интерес был сосредоточен на холодной и худой женщине, которая сочла, что для него сойдет и жидкий чай. Не часто случалось, улыбаясь про себя, подумала Люси, чтобы Эдвард Эйдриан появлялся на пороге, а его не приветствовали звуками труп. Ведь почти 20 лет того дня, как этот покоривший сердца Ромео вызвал слезы на глазах критиков, которых тошнило от одного упоминания имени Монтекки, приход и уход Эйдриана являлся важным событием. Он был окружен неким орелом значимости. Люди бросались выполнять его просьбы и мечтали угодить ему. Ему делали подарки и ничего не требовали взамен.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 Вспомнив, что молодежь, с которой она совсем недавно беседовала, не выражала особого желания идти смотреть на него. «Ну, знаете, это не самая лучшая аудитория в мире. Взрослые предпочтительнее. И потом для них, конечно же, снижены цены на билеты, что отнюдь не помогает делать сборы. Но мы смотрим на это как на капиталовложение», добавил он, демонстрируя великодушную терпимость. «Это будущие зрители». И их нужно воспитывать, приучать, куда следует ходить. Люси подумала, что, если судить по результатам, воспитание оказалось совершенно безуспешным. Молодежь шла в очередь на нечто под названием «пылающие барьеры». Нельзя даже сказать, что они не ходили в театр. Все было гораздо проще. Они бежали оттуда. Однако на светском чаепитии совершенно не время было открывать горькие истины. Люси спросила, приедет ли Эйдриан на показательные выступления, что, похоже, вызвало недовольство, у н и с люкс. Он никогда не слышал о показательных выступлениях и отнесся к этому с огромным жаром. Уже много лет он видит, что все вокруг делают только одно единственное гимнастическое упражнение — засунув пальцы ног под шкаф и, удерживаясь ими, сгибаются и разгибаются в поясе. Танцы? Господи, и танцы будут? Ну, конечно, он приедет. Более того, после выступлений он приглашает их поехать с ним в театр, а потом они и поужинают все вместе. Я знаю, Кэтрин терпеть не может театр, но один раз она выдержит. Правда, Кэтрин?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 «Согласен, только досидите до конца, и тогда увидите, как отлично можно поужинать в Мидленде в Ларборо, если раздразнить несчастного актера. У них даже есть Йоханнесбергер». Примечание «Йоханнесбергер» — вино из смородины, с немецкого. Легкий румянец разлился при этих словах на щеках люкс. «Видите?»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 который в школьные годы приезжал погостить на каникулах. Люси повернулась к Эйдриану, чтобы что-то сказать, и была поражена выражением его лица, когда Кэтрин презрительно отвергла предложенную ей пищу. Улыбка, любовь, зажегшиеся в этих глазах, могли быть и братскими, но было что-то еще. Не безнадежность ли? Похоже на то. во всяком случае что-то, не имеющее никакого отношения к братским чувствам. Очень странно было видеть, что так смотрит великая звезда на некрасивую, ироничную преподавательницу теории в л е й с и Люси перевела взгляд на невозмутимую Кэтрин и впервые увидела ее такой, какой ее видел Эдвард Эйдриан, женщиной с задатками «Белла Леди».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 А в мире театра она выглядела бы совершенно иначе. Большой подвижный рот, высокие скулы с ямками под ними, прямой короткий нос, красивый овал лица — все это громко взывало, требуя грима. С обыденной точки зрения у мисс Люкс было лицо, от которого, по словам мальчишки Рассыльного, часы останавливаются. Однако, с любой другой точки зрения, это лицо могло заставить посетителей а р и с перестать есть, если бы во время ленча она вошла туда, соответствующим образом одетая и умело подкрашенная. Сочетание того, что она была «белла леди» и знала его очень давно, могло иметь для Эйдриана весьма значительную притягательность.